Глава 15. Бальдандерс. Город к востоку от моста оказался совсем не таким, как прежний, оставленный мной позади. Здесь светильники стояли на каждом углу, а кареты повозок было не меньше, чем на мосту. Прежде чем покинуть караулку, я спросил Лахага, не может ли он подсказать, где мне провести остаток ночи, и теперь шел, преодолевая вновь навалившуюся усталость. Я оглядываясь в поисках вывески рекомендованного им постоялого двора. Казалось, темнота вокруг с каждым новым шагом становилась гуще и гуще, и я где-то сбился с пути. Но возвращаться назад и приступать к поискам заново очень уж не хотелось. И потому я просто шел, стараясь держать курс на север, успокаивая себя тем, что пусть я заблудился, но с каждым шагом приближаюсь к Траксу. Наконец я все же наткнулся на маленькую гостиницу. Вывески я не заметил, возможно, ее там не было вообще. Однако учуял запахи кухни, услышал звон бокалов, вошел, распахнув дверь настежь, и рухнул в ближайшее кресло, не обращая внимания на собравшихся. Не успел я перевести дух и подумать о каком-нибудь местечке, где мог бы снять сапоги, хотя и немедленных поисках такового пока не могло быть и речи. Трое выпивавших за угловым столиком поднялись и вышли, а старик-хозяин, увидев, что мое присутствие отнюдь не служит успеху в делах, подошел и спросил, что мне угодно. Я ответил, что мне нужна комната. Свободных комнат нет. "Ну и хорошо", сказал я. "Мне все равно нечем заплатить. Тогда тебе придется уйти?" Я покачал головой. "Не так сразу. Я очень устал. Я слышал, Что другие подмастерья уже проделывали в городе такой трюк? «Ведь ты казнидей, так Головы рубишь. Принеси парочку тех рыбин, которые так восхитительно пахнут. Головы как раз останутся тебе. я позову городскую стражу, и тебя выведут. То он его ясно говорил, что старик сам не верит своим словам. И потому я сказал, что он может звать кого угодно, но рыбу пусть принесет». Он ворча удалился. Я расправил спину и поудобнее пристроил межколенный терминус S, который снял с плеча, прежде чем сесть. За столами сидело еще пятеро, но все они старательно избегали встречаться со мною взглядом, а вскоре двое из них тоже ушли. Старик вернулся ко мне с небольшой рыбкой поверх ломтя чёрствого грубого хлеба. Вот, ешь и уходи. Пока я ужинал, он стоял возле меня, Покончив с рыбой, я спросил, где мне можно переночевать. Я ведь сказал: все занято". Если бы в получении от этой гостиницы меня ждал дворец с распахнутыми Настяш воротами, я и тогда не смог бы заставить себя покинуть ее. Тогда я буду спать в этом кресле. Посетителей у тебя на сегодня все равно не предвидится. Подожди. Старик снова ушел. Я слышал, как он в соседней комнате разговаривает с какой-то женщиной. Проснулся я от того, что он тряс меня за плечо. Есть место в кровати с еще двумя постояльцами. Кто они? Двое оптимитов, клянусь, очень приятные люди, путешествующие вдвоем». Женщина из кухни крикнула ему что-то, слов разобрать я не смог. Слыхал? спросил старик. Один из них даже еще не вернулся, и, скорее всего, сегодня уже не вернется. На дворе глубокая ночь. Целая кровать вам на двоих. Но если эти люди сняли комнату, они не будут возражать, ручаюсь. Сказать тебе правду, господин Кознедей, они исчерпали кредит. Три ночи ночуют, а заплатили только за одну. Манои явно хотели воспользоваться как уведомлением о выселении. Впрочем, мне не было дела до этого. Сложившееся положение даже сулило кое-какие выгоды. Если оставшийся тоже уйдет, комната достанется мне одному. С трудом поднявшись, Я последовал за стариком наверх, сопровождаемый отчаянным скрипом ступеней. Дверь оказалась незапертой, но в комнате было темно, как в могиле. Темноту сотрясал могучий храп. "Эй, добрый человек", крикнул старикашка, видно забыв, что недавно божился, будто его постоялец принадлежит к оптиматам. "Как бишь тебя там, балда? Балдандерс. Вот тебе новый сосед. Не платишь в срок, придется примириться с этим" ответа не последовало. Входи, господин Казнедей, — сказал старик. Я тебе посвечу. Он принялся раздувать кусочек тлеющего трута, пока тот не разгорелся настолько, чтобы зажечь агарок свечи. В маленькой комнатушке не было никакой мебели, кроме кровати. В кровати, отвернувшись лицом к стене и вытянув ноги, спал настоящий великан. Таких мне не доводилось видеть ни до, ни после. Добрый человек, Болдандарс Разве ты не хочешь взглянуть, с кем тебе придется разделить постель? Мне больше всего на свете хотелось поскорее прилечь, поэтому я велел старику оставить нас. Старик пытался возражать, но я вытолкал его из комнаты в зашей. А стоило ему убраться, опустился на свободный край кровати и с наслаждением стянул с ног сапоги вместе с чулками. Тосклый огонек свечи подтвердил, что я успел натереть с десяток мозолей. Затем я растерил плащ поверх покрывала и некоторое время размышлял, снят ли и штаны с поясом или спать так. Усталость и чувство собственного достоинства настаивали на последнем. Вдобавок я заметил, что великан полностью одет. С невыразимым облегчением задул я свечу и не в силах более одолевать усталость, лег, чтобы впервые на моей памяти заснуть где-либо вне башни Моточинов. Никогда Голос оказался столь звучен и басовит, даже орган вряд ли может звучать ниже. Что я не понял, что должно означать это слово и слово ли это вообще. Что? пробормотал я. Бальдандерс! — Знаю, хозяин говорил, а я северян. Я лежал на спине, а между нами покоился терминус est, взятый мною в постель ради пущей сохранности. Я не мог разглядеть Повернулся ли великан лицом ко мне, но был уверен, что любое движение этой громадины наверняка почувствую. Казнить! — Так ты слышал, как мы вошли? Я думал, ты спишь. Я уже хотел было сказать, что я никакой не казнедей, а подмастерье гильдии палачей, но тут же вспомнил свое бесчестье и назначение в какой-то захолустный тракс. Да, я палач. Но тебе незачем меня бояться. Я просто делаю работу, к которой обучен. Завтра. Да, завтра у нас будет довольно времени для бесед. После этого я снова заснул, и мне снился сон. Правда слова Бальдандерса тоже могли быть просто напросто сном, но это вряд ли. А если и так, это был другой сон. Я летел, мчался по хмурому небу верхом на огромном звере с перепончатыми крыльями, держась как раз между несущимися вперед облаками и сумрачной землей, Мы будто скользили по склону пологового воздушного холма. Сдается мне, крылья звери не сделали ни единого взмаха. Заходящее солнце неподвижно, хотя мы все неслись и неслись вперед, весело впереди, у самого горизонта. Должна быть скорость наша была равна скорости вращения урт. Но вот земля внизу сделалась иной. Вначале я решил, что мы достигли пустыни. Нигде, куда достигал взгляд, не видно было ни городов, ни ферм, ни лесов, ни полей. Лишь ровная пурпурно черная земля, безликая, застывшая в своей неподвижности, Перепончатый крылый тоже заметил перемену или же учуял какой-то новый запах. Мускулы его ощутимо напряглись, а крылья совершили три взмаха подряд. Бескрайний пурпур внизу был испятнан белыми крапинками. Через некоторое время я понял, что эта кажущаяся неподвижность не более чем обман порожденный единообразием пурпурно черный простор всюду был одинаков, но вместе с тем пребывал в неустанном движении. То была мировая река Уроборос, море, в котором словно в колыбели покоится Урт. Тут я впервые оглянулся назад, туда, где осталась поглощенная ночью земля, обитель всего человечества. Когда она окончательно скрылась из виду, и вокруг не осталось ничего, кроме беспокойных волн, Зверь обернулся ко мне, клюв ибиса на острой щучьей морде. Костяная Емитро венчает голову. На какой-то миг взгляды наши встретились, и я, казалось, понял его мысль. Да, я твой сон, но стоит тебе пробудиться от бодрствования, я приду. Зверь сменил курс, точно люгер, идущий в лавировку против ветра. Одно крыло его опустилось вниз, а другое поднялось так, что кончик его указывал прямо в небо. Пальцы мои лишь скользнули по твердой чешуе, и я полетел вниз. Удар при падении разбудил меня. Вздрогнув всем телом, я услышал, как великан бормочет во сне. Я тоже что-то пробормотал, пощупал на месте ли меч и уснул вновь. Морские воды сомкнулись над моей головой, однако я не утонул. Я чувствовал, что вполне мог бы дышать водой, но не сделал ни единого вдоха. Вода была прозрачна, словно хрусталь. Оказалось, я падаю в абсолютную лишенную даже воздуха пустоту. Вдали виднелись огромные, в сотни раз больше человека тени, корабли, тучи, человеческая голова без тела, человеческое тело с целой сотней голов. Все они были окутаны голубой дымкой. Внизу, подо мной, лежало изборождённое течениями песчаное дно. Там прямо на песке возвышался огромный Когда как больше нашей цитадели дворец, но дворец тот лежал в руинах и покои его лишены были крыш, а внутри обитали огромные существа, бледные, точно кожа прокаженного. Я приближался к ним, и вскоре они заметили меня, и лица их были такими же, как то, что привиделось мне в Гёлье, то были женщины, обнаженные с волосами из зеленой морской пены и коралловыми глазами. Со смехом наблюдали они за моим падением, и смехах, пузырясь поднимался ко мне. Зубы их оказались белы и острые, и каждый длиной в палец. Теперь они были совсем близко. Руки их потянулись ко мне и принялись гладить, как матери гладят детей. В дворцовых садах буйно росли морские губки, актинии и множество прочих прекрасных растений, коим я не знаю имен. Огромные женщины окружили меня. Рядом с ними я оказался всего лишь куклой. "Кто вы и что делаете здесь?" спросил я. "Мы невесты Абайи, игрушки Абайи, подружки Абайи. Земля не в силах носить нас. Груди наши словно тараны, а зады сломают спину даже быку. Здесь мы растем, пока не сможем возлечь с Абайей". Тем, кто однажды пожрет континенты. А кто же такой я? Они засмеялись все вместе, и смех звенел словно волны, бьющиеся о стеклянные берега. Мы покажем тебе, загомонили они. Мы покажем тебе. С этим они подхватили меня под руки, подняли и понесли через сад. Пальцы их, соединенные перепонками, были длиной с мою руку от плеча до локтя. Скорее огромные женщины остановились, всколыхнув в воду точно затонувшие караки, а ноги наши коснулись дорожки. Перед нами была низкая стена, а на ней крохотный помост с занавесом не больше салфетки, какими порой забавляют детей. Волна, поднятая нами, всколыхнула занавес, и он поднялся, будто невидимая рука дернула за веревочку. На помосте тотчас же появился деревянный человечек. Руки и ноги из веточек с набухшими зеленью почками, проклёвывающимися сквозь тонкую кору. Туловище из ветки потолще размером с большой палец. Голова деревянный кругляш. Завитки коры изображали глаза и рот. Человечек тот двигался словно живой и тут же погрозил нам дубинкой, которую держал в руке. Пока он скакал перед нами и демонстрировал свою ярость, колотя дубинкой о помост, На сцене появилась еще одна фигурка мальчик, вооруженный мечом. Искусство, с которым была сделана вторая марионетка, казалось как раз под стать примитивной грубости первой. Эта кукла вполне могла бы оказаться настоящим ребенком, уменьшенным до размеров мыши. Оба поклонились нам и немедля вступили в бой. Деревянный человечек огромными прыжками носился по помосту, и за его палицей было почти не уследить. Мальчик танцевал вокруг него, будто пылинка в солнечном луче, делая выпады своим крохотным клинком. В конце концов, деревянный человечек рухнул на земь. Мальчик, встав над ним, хотел было поставить ногу ему на грудь, но прежде чем он успел сделать это, деревянная фигурка поплыла, лениво вращаясь вверх, прочь со сцены и вскоре скрылась из виду. Мальчик застыл над сломанным мечом, и расщеплённый палицей. Казалось, где-то за сценой торжественно затрубили игрушечные фанфары, хотя звук этот, без сомнения, был всего-навсего скрипом колес, доносившимся с улицы. Проснулся я от того, что в комнате появился кто-то третий. Он оказался невысоким, проворным человеком с огненно-рыжей шевелюрой, хорошо даже щеголевато одетым. Увидев, что я не сплю, он отдернул шторы, И в комнату хлынул красный солнечный свет. "Сон моего партнера», — заговорил он, "отличается необычайной звучностью. Не оглушил ли тебя его храп?" "Я сплю крепко", ответил я. "Если он и храпел, я не слышал". Будто обрадовавшийся этому, невысокий человек широко улыбнулся, сверкнув золотыми зубами. «Еще как храпел. Могу тебя заверить, храп его сотрясает урт!» Он подал мне изящную ухоженную руку. Я, доктор Талас. подмастерье сиверян. Откинув тонкое покрывало, я поднялся, чтобы пожать его руку. Я вижу, ты носишь чёрное. Что же это за гильдия? Это цвет сажи. А принадлежит он гильдии палачей. О, -о, -о, О, склонив голову на бок, он обошел меня кругом, чтобы разглядеть получше. Ты слишком высок. Жаль, жаль. Однако этот цвет сажи надо заметить, впечатляет. Мы находим его практичным. «Отвечал я. ичэлия, подземелье, место грязное, да и следы крови на подобных плащах незаметны. у тебя есть чувство юмора. Прекрасно. «Могу засвидетельствовать. Немногое на свете способно принести человеку большую выгоду. Юмор привлекает публику. Юмор в силах утихомирить разъяренную толпу и успокоить целую ораву ревущих в три ручья детей. Юмор унижает и возвышает. А уж азимик себе притягивает, что твой магнит. Я едва понимал, о чем он говорит, но видя его благодушное настроение, сказал: "Надеюсь, я не стеснил вас. Хозяин привел меня сюда, а кровать оказалась достаточно широка для двоих". "Нет, нет, ничуть. Я вернулся только сейчас, нашел себе ночлег получше. Сплю я мало и должен признаться, беспокойно, но все же замечательно, чудесно провел ночь. Куда ты направляешься сегодня, Оптимат?" Я в этот момент шарил под кроватью в поисках сапог. Сначала, наверное, подыщу место, где можно позавтракать. После этого покидаю город и иду на север. Прекрасно, завтрак мой партнер, безусловно оценит и примет его с превеликой радостью. Мы тоже идем на север. Домой, понимаешь ли, возвращаемся после успешных гастролей в городе. Шли вниз по течению, представляли на левом берегу, Идем вверх, представляем на правом. Быть может, по дороге на север остановимся и в обители Абсолюта. Это ведь, знаешь ли, наша профессиональная мечта. «Сыграть во дворце автарха? или же вернуться туда еще разок, если уже играл однажды, хризасы хоть шляпой греби!» Одного человека, мечтавшего вернуться туда, я в жизни уже встречал. Ладно, не грусти о нем. Кстати, если выдастся случай, обязательно расскажешь, кто он был такой. А теперь раз уж мы идем завтракать, бай Вставай. Давай, давай, подымайся, вставай. Танцующий походкой подойдя к изножью кровати, Он охватил великана за ладышку. Бальдандерс. Не хватай его за плечо, Птимат. Я впрочем и не собирался. Может отшвырнуть. Бальдандерс. Великан зашевелился и что-то пробормотал. Бальдандерс. Новый день наступил, и мы еще живы. Пора питаться испражняться и размножаться. Подымайся, иначе нам с тобой никогда не попасть домой. Казалось, великан не слышит ни слова. Пожалуй, его бормотание было только протестом против чего-то увиденного во сне, а то и вовсе предсмертным хрипом. Доктор Талас сдернул с партнера засаленное одеяло, и великан предстал перед нами во всей своей чудовищной красе. Ростом он был даже выше, чем я думал. Длины кровати едва хватало, хотя он спал, свернувшись калачиком, и поджав колени чуть ли не к самому подбородку. Огромные сутулины плечи его достигали по меньшей мере целого эля в ширину. Лицом великана уткнулся в подушку, поэтому лица разглядеть я не смог. Уши и шею гиганта украшали странные шрамы, тянувшиеся под очень густые сальные волосы. Бальдандерс! Прошу прощения, оптимат. Нельзя ли на время позаимствовать твой меч? Нет, ответил я. Ни в коем случае. О, нет, я вовсе не собираюсь убивать его. Ничего подобного. Если и ударю, то только плашмя. Я покачал головой. Видя мою неуступчивость, доктор Теллос принялся шарить по комнате. А, трость я оставил внизу. Дурное обыкновение, наверняка украдут. Ох, надо бы приучиться хромать. Ох, надо бы. Но ведь здесь совсем ничего нет. Он выскочил вон из комнаты и немедленно вернулся с прогулочной тросточкой из железного дерева, увенчанной блестящим бронзовым набалдашником. Но, «Ну, бальдандерс, держись. Удары посыпались на спину великана. Будто крупные капли дождя предвещающие грозу. Внезапно великан сел. "Я не сплю, доктор". Лицо его оказалось широким и грубым, но в то же время трогательно печальным. «Ты что в конце концов решил убить меня?" "О чем это ты, Бэлдендерс? А, этот оптимиат. Нет, он не сделает тебе ничего дурного. Он разделил с тобой постель и теперь намерен составить нам компанию за завтраком". "Он спал здесь, доктор". Мы с доктором Талосом кивнули. Тогда понятно, откуда взялся этот сон. В памяти моей еще свежи были образы великанш над ним моря. Поэтому я, хоть вид гиганты и повергал меня в трепет, спросил, что ему снилось. Пещеры, где острые каменные клыки сочатся кровью, отрубленные руки на песчаных дорожках, какие-то твари лязгающие цепями в темноте, спустив ноги на пол Он запустил в рот огромный палец и принялся чистить им редкие на удивление мелкие зубы. «Идемте, наконец", сказал доктор Талос. "Если уж мы собираемся поесть, побеседовать и вообще хоть что-нибудь сегодня успеть, самое время двигаться. Дел у нас предостаточно". Бальдандерс сплюнул в угол.